Глава 2. Часть 1. Майя и Исла укрылись в башне Луны. Следуя приказу Лорда Байрона, они отступили в свою совмещенную мастерскую, чтобы избежать сражения. В отличие от основной мастерской, обустроенной на вершине башни, эта временная находилась под землей. Помимо того, что подобное размещение намекало на очевидные попытки избежать смешивания магической энергии и маны между двумя группами — Оно также служило довольно точной метафорой их совместимости. Разумеется, как и в «Часовой башне», расположение под землей давало преимущество, когда дело касалось магической энергии. Но, учитывая, что магия Зельма полагалась на движение небесных тел, здесь явно были и другие, более внушительные плюсы. Они сидели на значительном расстоянии друг от друга. Мастерская и ее каменные стены содержали в себе не только стандартные и вполне ожидаемые вещи – дистилляторы, например, и философские камни, но и фармацевтические принадлежности вроде ступок и пестиков, а также ремесленные приспособления, веретёный и ткацкий станок. Разумеется, все это предназначалось для Майо и Исла. Их можно было назвать образцовыми представителями магов, которых призывали оказать помощь в создании золотой и серебряной принцесс. Совершенной красоты, открывшейся прошлой ночью, от которой теперь остались лишь фрагменты. «Что нам делать?» — чуть ли не бессознательно произнес Исла. Его сложно заплетенные волосы начали покачиваться, он никогда не видел ничего интересного ни в людях, ни в обществе. На самом деле, даже к магии, обретение которой стоило ему невероятных страданий, он не испытывал каких-то сильных чувств. Ему хотелось лишь создать что-нибудь прекрасное. Несомненно, в этом своем стремлении он был в семье не один, поскольку она многими поколениями помогала из зельмовых ремесля. Но Исла считал, что единственными, кто был достоин носить его платье, были две принцессы. Нет, даже он чувствовал, что его попытки извлечь красоту своими творениями послужили значительным подспорьем в оттачивании его навыков. Он не только становился лучше в дизайне одежды, но и совершенствовал свои навыки мага, создавая одеяния, которые сами по себе являлись своего рода тайными знаками. Тайными знаками, принадлежавшими золотой и серебряной принцессам. Они не были тем, что, как правило, считалось тайными знаками. Простым объектом, предназначенным для расходования магической энергии в процессе воплощения сверхъестественного феномена... Нет, они были лишь инструментами, призванными извлечь еще больше красоты из принцесс, сущность которых Райнес, как ни странно, смогла заметить. Обратив свой взор на красоту, и тогда сам станешь красивее. Как семья Элима многими поколениями улучшила золотую и серебряную принцесс в магическом и физическом плане, Так и семья Сабунан совершенствовала свое ремесло. И сло Сабунан был человеком, который стоял в конце всего этого результатом усилий его семьи. В сравнении с ним я, я фармацевтом Майо двигало несколько иное вдохновение. Он пощипывал пальцами область своего лица в районе рта. Само же лицо было совершенно нездорового бледного оттенка, пытаясь побороть свое непрекращающееся заикание. Он смог выдавить из себя слова, описывавшие его внутренние чувства. «Я... Диа... То есть Золотая Принцесса...» Исла прищурился. Скрыв уныние в собственном взгляде, он хрипло произнес: «Ты, Диадра, много играли вместе, не так ли?» Лицо моё тотчас же помрачнело. Это была правда. С тех времен, как они были лишь юными кандидатками на становление Золотой и Серебряной Принцессами, он был их другом детства. Маги из разных семей довольно редко проводили так много времени вместе в юные годы, но в данном случае это было практически необходимостью. призванной постичь природу их тел как можно раньше. В конце концов, доктору нужно знать гораздо больше о теле пациента, чем самому пациенту. Представители семьи Майя, Калинеллы, много поколений служили фармацевтами для семьи Зельма, и за все это время большое количество контакта между их семьями стало критическим. С точки зрения Майя. Его навыки предназначились лишь для поддержки девочек еще до их рождения. Почему ты это сказал? С чего вдруг? Калина и ее сестра тоже часто были рядом, да? Они всегда знали, во что можно поиграть, тихо ответила Майя. Горничные близняшки были кельтского происхождения и знали много уникальных игр. Не только Диадра и Стелла, но и даже Майя зачастую принимал в них участие. Диадра очень любила классики. «У нее получалось гораздо лучше, чем у меня». «А...» — вздохнул Исла, не вставая с места. «Мне они тоже нравились». «Что?» Майя повернулся к нему, удивленный столь внезапным признанием. «Ты ведь почти никогда не участвовал, разве нет? Если не считать остылую Реджину, всякий раз, когда я пытался поиграть с Диадрой, ты ужасно злился, не так ли?» Майя сглотнул, не зная, что сказать. Бессмысленно было пытаться обмануть старого друга, Как бы сильно они ни были магами, их симпатии и предубеждения ничем не отличались от таковых у обычных людей, особенно в столь юном возрасте. Его маленькие чувства, его небольшая ревность, он помнил их все. Вместе с ними он вырос, просто добавив природу мага к тому, что уже было в его душе. Я... Он больше не мог сказать что-то еще. Ему казалось, что обуревавшие его чувства вот-вот выплеснутся из него сами по себе, но он не мог облечь их в слова... «Как, впрочем, и всегда. Я... не испытываю к тебе неприязни». «А...» Исла кивнул. Лицо его тоже было болезненно бледным. Словно давая словам время улечься в их головах, он помолчал немного прежде, чем заговорить вновь. «Майя, думаешь, это те, кто напал на нас, убили принцессу?» «Я не знаю». Майя слабо покачал головой. Честно говоря, он вообще ни о чем не хотел думать». Ему хотелось лишь свернуться в клубок на полу и уснуть, закрыть глаза на весь мир. Насколько радостнее бы он стал тогда? Говорят, что среди магов есть те, кто может использовать самовнушение для приведения полевой зачистки, умственного разложения и очистки для полного избавления от стресса. Но моя хотел гораздо более совершенной формы саморазрушения. Полностью разложить душу вплоть до того, что каждый минутный кусочек станет бессмысленным и затем никогда больше не собирать воедино. Нет, с самого начала было бы гораздо лучше, если бы он вообще не родился. Тогда ему не пришлось бы испытывать потерю той, с кем он был так близок. Сколько времени уже прошло. Дверь отворилась. Майя и Исла затаили дыхание. Несмотря на то, что на пороге появилась та, кого они оба очень хорошо знали, она каким-то образом казалась еще прекраснее, чем прежде. Живое воплощение небесных куч сопровождало горничное. Э -э, «Стелла! Реджина!» Произнес мои их имена. Майя с малых лет был близким другом Серебряной Принцессы, однако теперь ее лицо как будто принадлежало кому-то чужому. Нет, даже это лицо было результатом их работы, как и в случае с почившей Золотой Принцессой, они приложили все усилия, чтобы сотворить величайшую красоту и в ней. «Значит, вы были здесь. Я рада». Даже ее голос звучало много раз прекраснее любого музыкального инструмента. Если бы она вернула себе хотя бы крохи того, какой она была в детстве, можно ли это было бы счесть жестоким? Чтобы создать эту идеальную изолированную красоту, она была лишена всего ненужного. Теперь имя Серебряная Принцесса казалось гораздо более уместным, чем Астелла, Валюлета и Зельма, как это было и с Золотой Принцессой. «Тебе что-то нужное стало?» Однако Майя упорно продолжал называть ее так. «Принцесса». Начала говорить ее горничная, но принцесса жестом остановила ее. Затем она открыла рот и заговорила сама. «Могу я попросить вас о помощи?» Майя и Исла молча приглянулись. Однако прежде чем они успели ответить, она продолжила. «Я полагаю, что моя сестра убила лорд Вальюэлета». Из глотки Майя вырвался звук, будто он поперкнулся. Исла же не проронил ни слова. В итоге фармацевт подал голос первым. «Почему?» «Изельма». «Дочерняя семья Валюэлета. Если мы добьёмся слишком большого успеха, это явно не будет выгодно основной семье. Если подчиненные становятся слишком успешными, то их начальник оказывается под угрозой. Это была истина, которую во всем мире принимали как данность. Если бы просьбу Золотой Принцессы о предоставлении убежища удовлетворили, то Лорд Байрон, разумеется, лишился бы репутации, но управление дочерними семьями неизбежно ложилось на плечи Лорда Валюэлета». Именно поэтому она и предполагала, что настоящим преступником была старая женщина. Это была рациональная гипотеза. Учитывая техники, которыми владела волей лето, порезать золотую принцессу на куски в собственной комнате было бы для нее легче легкого. а если Калина что-то заподозрила, то было бы вполне резонно с ее стороны избавиться от свидетельницы и повесить убийство на тот автономный тайный знак. И поэтому Майя молча сидел какое-то время, напрягшись всем телом, после чего поднял голову. Собрав кулак то, что можно было назвать его решимостью, он спросил, «Каков план?»